Согласно высказываниям японских исследователей, гири — это оправа, а ниндзё — драгоценный камень в этой оправе. Гири и ниндзё отражают сложные и специфические отношения в японской культуре, регулирующие поведение людей. Они не исключают, а предполагают друг друга, хотя могут проявляться и вместе, и раздельно. Так молодая жена, только что вошедшая в дом мужа, на первых порах испытывает стесненность в отношениях со свекровью. Руководствуясь нормами гири, невестка проявляет благоговение перед свекровью, старается все сделать для нее должным образом и даже с любовью. Тем не менее, гири держит ее на дистанции от свекрови, которая имеет перед ней социальное превосходство. Если свекровь идет навстречу невестке, то постепенно отношения теплеют, становятся сердечнее. Японцы говорят, что в гири в таких случаях начинает входить ниндзо. Когда гири в отношениях свекрови с невесткой наполняется содержанием ниндзо, невестка, продолжая испытывать чувство долга, выполняя свои обязательства перед свекровью, ощущает эти переживания как желаемые. Содержание гири может быть весьма различным в зависимости от насыщенности отношений личными чувствами. Согласно одной крайности, гири может быть формальным и исключать компонент личного переживания. Согласно другой, гири наполняется этим переживанием. И если такие переживания окрашены чувством искреннего расположения, то в гири вплетается ниндзо. Старшее поколение японцев не отделяет «Гири» от «Ниндзо». Оно воспринимает единый комплекс «Гири-Ниндзо» как две стороны одной медали. Молодежь усматривает между ними довольно сильное различие. По-видимому, так оно и есть. «Гири» возникает в межличностных отношениях там, где давлеет необходимость в совместном общении. «Ниндзо» только там где это общение пронизано уважением, симпатией, любовью. Ниндзё слабо уловимо со стороны. Гири выступает в явном виде. Японцы часто говорят, поскольку чувствую ниндзё, соблюдаю гири. Соблюдая гири, вызываю к себе чувство ниндзё. Слово гири фактически непереводимо. Делались неоднократные попытки передать гири как синтез каких-то вполне определенных компонентов, но из этого ничего не получилось. Поэтому лучше всего перечислить некоторые характеристики гири, как это делает Иосиюки Нода. Первое. Гири – это обязанности человека по отношению к другому. Содержание и интенсивность исполнения этих обязанностей зависит от социального статуса. Есть гири ребенка по отношению к родителям, ученика к учителю, подчиненного к начальнику, должника к взаимодавцу и так далее. Второе. Человек не имеет права требовать от другого исполнения обязанностей гири Он должен ждать, когда тот добровольно станет их осуществлять. Человек, не проявляющий гири по отношению к тому, к кому оно должно проявляться, рассматривается в Японии как личность, достойная презрения. Однако считается, что гири нельзя принуждать. И тот, кто заставляет другого исполнять гири, сам оказывается его нарушителем. Любой в Японии, исполняющий долг гири или принимающий его от другого, входит составным звеном в цепь взаимоотношений в японской нации. В связи с этим можно сказать, что нормы гири пронизывают японскую культуру сверху донизу. Третье. Отношения гири неизменны. Раз возникнув между двумя людьми, они продолжают жить до конца их дней. Это характерно для бытовых, деловых, профессиональных взаимодействий. Человек, который проводит досуг с одним, не будет проводить его с другим. Покупатель, пользующийся услугами одного торговца, не пойдет к другому. И так далее. Четвертое. Узы гири устанавливаются между людьми на различных социально-психологических уровнях. В прошлом здесь хотели видеть чувство симпатии и уважения, в связи с чем гири не мыслились без ниндзо. Хотя теперь, как указывалось выше, молодежь имеет несколько иное мнение по этому поводу. Комплекс гири-ниндзо в Японии дает себя знать всюду. Гири коренится в глубинах сознания японца. Оно слилось с его глубинным чувством и интеллектом.